Вот когда малые дети перестанут здороваться, встречаясь на деревенской улице с незнакомым взрослым человеком, или махать с пригорка усталым путникам, тогда, пожалуй, и придут последние времена. Малолюдство на полях и в селах объяснялось не только концом жатвы, но и тем, что взрослые здоровые жнецы по зову сотников, старост и властелей Уже подались кто в московский, а кто в коломенский полк. Война готовила житницы свои. В походных порядках великокняжеского войска среди бояр, воевод можно было различить еще особого вида людей, не вполне похожих на обычных ратников, хотя и за ними в обозе везли оружие и доспехи. то были представители московского купечества, так называемые «гости-сурожане», торговавшие обычно с ордой и ездившие в Крым в Сурож. Сурожане знали языки чужие. У великого князя на них был в походе особый, мало кому пока понятный расчет. При устье речки Сиверки, впадающей в Москву реку, в семи верстах вышеколомны, Дмитрий Иванович и ведомые им воинство встретили воеводы рати и отрядов, заранее прибывших к месту сбора. Принаряженные, возбужденные своей старательностью, они торопились сообщить каждый о своих людях. И в этом деловитом упреждении, в маленьком торжестве промежуточной встречи, тоже приоткрывалась на миг добрая примета. «Свои уже тут». И ждут их как будто нисколько не меньше чем тех что поспешают к колонне а в самом городе в крепостных воротах встречал их епископ коломенский герасим при стечении всех горожан с тревогой и надеждой глядящих на своего великого князя смотр назначили на следующее утро а пока первым делом Дмитрий Иванович захотел посетить собор, почти достроенный после июньского несчастья. Как и всякое большое новое строение, он еще казался непривычен на этом месте своем, чересчур ослепителен и велик. А ведь не начни его тогда, в июне, сразу восстанавливать, может быть, и теперь не собрались бы сюда так решительно. Минутной растерянности только дай волю. В коломне великого князя ожидали свежие донесения от разведки. Из разноречивых наблюдений последней недели не так-то просто было составить цельное понятие о том, что творилось сейчас за окой. То, что Мамай отусть воронеже, продвигается вверх по Дону, а не посылает, как обычно, рать на разграбление Рязани или ее уделов, вроде бы нагляднее всего свидетельствовало о существовании сговора между ордынцами и Олегом. Но Дмитрий не мог не доверять хотя бы отчасти обещаниям рязанского князя, клявшегося, что он где ни за что не выступит на стороне Мамая, хотя и от прямой воинской помощи великому князю вынужден воздержаться, опасаясь ордынского возмездия Одно из сообщений Заокской сторожи особенно обеспокоило Дмитрия. Якобы Мамай на Семен день, то есть 1 сентября, собирается выйти к Оке и, соединившись на Рязанском берегу с Олегом и Ягайлом, переправляться на Московскую сторону. Причем, судя по всему, встреча эта назначена не напротив Коломны, где сейчас сосредоточилась большая часть Великокняжеского войска, и не напротив Серпухова, а где-то между ними, с тем, чтобы ратникам Дмитрия не удалось воспрепятствовать громоздкому и не до час рассчитанному перевозу ордынцев через оку Конечно, переправы ни в коем случае нельзя было допустить. Более того, надо было, как и два года назад, когда шли против Бегича, постараться самим спокойно, без помех, переправиться через Аку и встретить Мамая на достаточном удалении от границы московской земли. Если все же ордынцы успеют, или уже успели, достичь верховьев Дона, то, скорее всего, и дальше они будут двигаться все в том же направлении, не забирая далеко ни влево от Олега, ни вправо от ягайла с выйти к оке, где-нибудь между устьями, впадающих в нее коширки и лопасни. То есть в самом на сегодняшний день слабо защищенном месте московского рубежа. Значит, как раз туда и надо идти от Коломны. И идти как можно быстрее, чтобы на несколько дней упредить появление в тех местах Мамая. и распорядиться этими запасными днями для встречного выхода к Донскому верху. Удастся сделать так, и намного уменьшится вероятность соединения ордынцев с их возможными союзниками. Своим выходом в заочи Великая княжеская рать решительно отсечет Рязанское княжество и от Мамая, и от Егайла, Последний же, не имея поддержки в лице рязанцев, пожалуй, тоже несколько поостынет в своих намерениях. Конечно, в противовес этому общему расчету можно было бы выставить и несколько других оспаривающих его расчетов, начинающихся «а вдруг, а если», и даже перетолковать в их пользу большинство донесений разведки. Но сейчас было недотолкование. Сейчас спасительной была уверенность одного, нескольких человек, увлекающая за собою всех. Благодаря опыту летних сторожевых стояний на Оке и опыту битвы на Воже, Дмитрий и его соратники оказались сейчас гораздо свободней, прозорливей в своих пространственно-временных расчетах, чем противная сторона. Иными словами, за две недели до битвы и за многие десятки верст до ее места, Дмитрий, в отличие от Мамая, знал, где примерно и когда примерно они должны будут встретиться. Но что их уравнивало... Так это то, что ни Дмитрий, ни Мамай не знали, с каким все же числом ратников выйдут они друг против друга. Дмитрий не знал пока точного числа, потому что войска все прибывали и обещали прибывать. Совершенно очевидно, что сейчас он располагал ратио гораздо больше, чем при битве на Воже. Но была ли она больше, чем та, что стояла пять лет назад, – Под стенами Твери несколько стягов он не досчитывал. Нету нынче среди его городовых полков новгородской рати, и вряд ли уже дождутся ее. Видно льстивое слово литовского соседа, крепко подействовало на вечников, напрочь забыли свои договорные обязательства перед Москвой. Отсутствовали, и, видимо, уже не появятся, братья Константиновичи с сыновьями. Дмитрий и Фома отрядил под руку зятя только Суздальский полк. Не пришли кашинцы со своим князем Василием. Но зато полк Тарусского князя Ивана Константиновича, осаждавшего Тверь, и в этот раз явился на зов Москвы. Было много и совсем новых людей. Ратники из Мурома, из городца Мещерского, Был весь цвет залезской земли, Звенигородцы, Дмитровцы, Владимировцы, Ярославцы, Ростовцы, Суздальцы, Юрьевцы, Перелеславцы, Стародубцы, Угличане. Были костромичи, белозерцы и волокжане. Были верные князья и доблестные воеводы, Именитые бояре из старых родов, служивших еще Александру Ярославичу Невскому, и новички, ищущие чести, были конные и пешие. Правда, число пешцев казалось Дмитрию Ивановичу недостаточным. Из сообщений «Заокской сторожи» он знал, что в войске Мамая против обыкновения пехоты много, в том числе и знаемников. Это значило... Что при решающей встрече ордынцы главный упор могут сделать не на привычном сшибе конных тысяч, а на длительном, с борьбой за каждую пять земли, столкновении малоподвижных, но и мало малоуступчивых, устойчивых пехотных стен».